Глава 16. Существовать одним днём. Гендиректор тоже посетил вечеринку, накрыл всех ауры торжественного и победного настроя, после чего удалился. А вот сыновья его, как и прочий руководящий состав, остались. Стас вклинился между Вестой и Настей и явно был этой компании только рад, а я юрзала на стуле, не зная, как реагировать на высокопоставленное соседство. Олегу Борисовичу тоже пришлось сказать несколько тостов, а через час посиделок атмосфера начала превращаться в по-настоящему расслабленную и праздничную. И только тогда он наконец-то ко мне обратился. Я и не сомневалась, что это рано или поздно произойдет. Полина, мы обсудили идею Стаса о промышленном шпионаже. Конечно, сейчас мы готовы цепляться за любые возможности, но скажу своё мнение, это опасно. Мы понятия не имеем, чем вам это может грозить. Отец сам со не согласен. А, так Стас поэтому бегал за мной с извинениями, не теряет надежды уговорить? Догадалась я. Но Олег ответил растерянно. Поэтому Нет, он тоже теперь думает, что мы не можем так рисковать. Разве он вас снова уговаривал? Стас, безусловно, инфантилен в некоторых вопросах, но не до такой же степени. Он инфантильный во всех вопросах, заявила я честно, чем заставила фин-директора усмехнуться. Олег Борисович, но я уже не рассматривала эту идею, хотя помочь хочу. После того, что устроил мне Стас, я ни на какие авантюры с ним во главе не пойду. Если только вы или ваш отец придумаете какой-то план, то я всегда готова сотрудничать. А что он вам устроил? Олег теперь выглядел веселым. Машину проиграл? Мне в подробности вдаваться не хотелось, поэтому я только отмахнулась. Вы всего не знаете, да и не важно, если честно. У нас с ним не ни совпадение на уровне тонких вибраций. Вот оно что. Он едва сдерживал смех. Про споры мне Стас рассказал. Прошу прощения, что поднимаю настолько личные темы. Насколько понял, предметом спора были его и Весты <связь> близкие отношения. Вас так расстроило, что никаких отношений не случилось? Чего? Я вылупилась на него не понимаю, шутит он или нет. Вообще не из-за этого. Ладно, ладно, не сердитесь. Я и сам иногда не понимаю, почему брат поступает тем или иным образом. Но надо, наверное, побывать в его шкуре, чтобы понять. Поскольку он сам задал тон явно не делового общения, спокойнее ощущала себя и я. Говорила так, как если бы общалась не с начальником, а с человеком, которого давно знаю и уважаю. Поэтому не считаю себя вправе делать из него дурака обтекаемыми фразами. «А что с его шкурой не так? Воспитания не хватило?» «И это тоже», – признал Олег и посерьёзнел. «Вы ведь давно знакомы? Когда-то ему не хватило смелости или осознания. Теперь снова не хватает смелости или осознания, но уже другого». Ему пришлось бросить учёбу, любимый институт и уехать. Слава богу, что всё закончилось хорошо, но на некоторые откровения его просто не хватает. Я вам фамильную тайну открою. Полина Стрельцовы не умеют казаться слабыми. Это не только Стаса касается. Олег вдруг махнул рукой, будто указывая на весь зал. Даже эта ситуация вам в подтверждение. Никто из нас не скажет, что да по сине не боится потерять рынок, что никакой суд не прищучит Trek Pro и что никто из нас представления не имеет, почему они вообще не боятся суда. Это не конкуренция между компаниями, Полина, это наказание отца за то, что он когда-то выбрал быть сильным. Более сильных такого не прощают. Я уже слышала эту историю, но и теперь зубы сжались от злости. Кивнула, обозначая этим, что всё понимаю и что на меня они всегда могут рассчитывать, хотя бы потому, что я предпочитаю быть на стороне порядочных и справедливых людей. Но объяснение про Стаса заинтересовала. А в чём Стас слабый? Почему ему пришлось уехать? Я думала, это решение приняли для его образования. Мне показалось, что я поняла, от чего вмиг похолодела. Подождите, вы же не хотите сказать, что он уезжал не на учёбу, или он уехал не по своему желанию. Взгляд Олега ускользнул от меня, отчего стало ещё холоднее. Олег Борисович, подождите, у него что-то серьёзное? Уже нет, не волнуйтесь, ответил он, наконец, и вздохнул. Всё это он должен был вам рассказать, а уж точно не я. По тому намекну, а вы сделайте вид, что никогда не слышали. Заодно будете нашей соучастницей. Всё равно выясним постоянно где-то рядом, как бы не ругались. Вот так и получилось, что вы всё равно шпионка, хотя и не в рэк про. Договорились. Олег Борисович, да я ничего ни ему, ни другому не скажу. Он снова посмотрел на брата, но тот уже танцевал с Вестой, вообще не обращая на нас внимания. Олег помолчал немного, подбирая слова, потом объяснил. Вы ведь в курсе, от чего мама умерла? Острая сердечная недостаточность. Нет. Он вскинул руку, поскольку я поддалась к нему от ужаса, чем он может продолжить. Уста это только порок наследственный. Серьёзных обострений до 15 лет не было, и думали, что пронесло. Отец к вашей матери очень хорошо относился. Не знаю насчёт пламенной страсти, но он точно рассматривал в ней женщину, которую может бесконечно уважать. Однако Стас, почти как любой подросток, посчитал новую любовь отца предательством матери. Мы поначалу внимания не обратили, Но тогда случился первый кризис. Воспринял слишком близко к сердцу во всех смыслах этого слова. Разумеется, отец с Ниной Александровной перепугались и решили, что их отношения не стоят таких рисков. Стаса откачали, и потом снова несколько лет ремиссии. У меня по мере его рассказа из головы улетучивались все мысли, на место которых приходили новые. То есть мама знала... Знала, конечно, признал Олег и вам не докладывала, как и вы не побежите никому докладывать. На втором курсе института стал так вовлёкся в ваши войнушки или что там между вами было, что начал забивать на учёбу. Всё то ли каверзы, то ли признания изобретал. Отец один раз запсиховал из горяча ляпнул, что из-за него с Ниной Александровной не сложилось пожалел об этом, сразу тут же извинился, но Стаса накрыло. Местные врачи снова справились, но операцию уже откладывать было нельзя. В Швейцарии сделали протезирование участка аорты, плюс долго наблюдали. Боже, да не делайте такие глаза, иначе вы меня выдадите. У него теперь все шансы дожить до глубокой старости. Нельзя лишь пить и слишком перенапрягаться. У меня не было слов. Я часто видела Стаса со стаканчиком в руках, но на самом деле ни разу не замечала, пьёт ли он, и многие его шуточки принимали в другой контекст. Вспомнился любительский видеоролик, когда группа провожала его на учёбу, и только сейчас улыбка Стаса в кадре вспомнилась не как счастливая, он не хотел уезжать. Он бы всё отдал за то, чтобы ему никогда не пришлось делать эту самую операцию. И это уже было после приступа. Да куда его отец и брат смотрели? Стас же с же институтскими приятелями мог до Швейцарии и не дотянуть без олаберность и клиническая безответственность. Хотя если подумать, то наверняка ни отец, ни брат об этом вообще не знали. Но Олег из моего выражения лица сделал какие-то другие выводы и надавил. Полина, а Вы обязались молчать и не вздумайте с самим Стасом, да с кем угодно обсуждать. Слышите меня? После операции он может жить обычной жизнью, но на себе представьте. Смогли бы вы жить обычной жизнью, если бы вокруг вас все на носочках скакали и искали признаки бледности. Но я вам не просто так рассказал, а с продуманной целью. Медики считают, что риски минимальны, но лучше перестраховаться. Заметите какие-то странности, наберете меня». Как бы вы к нему ни относились, наберёте, я в этом не сомневаюсь. По рукам, конечно, задумчиво дозвалась я. И Олег почти сразу потерял ко мне интерес, пошёл к начальнику видеоотдела обсуждать профессиональные вопросы. Меня безусловно придавило откровенниями до да так сильно, что к стулу прижала, а праздничная атмосфера вокруг изменилась. Понятно, что я не воспылала к Стасу симпатией, он по-прежнему занимал лидирующую строчку мировых придурков, но с моей стороны будет правильным не добавлять ему повода для сильных стрессов. Последняя мысль заставила перейти к другой, от чего придавило ещё сильнее. Олег по этой причине мне и рассказал, рискуя поссориться с братом. Он наверняка знает, что главная причина стрессов я и есть медленно перевела взгляд в зал. За столом уже почти никто и не сидел. Я здесь как бельмо на глазу. Сто танцует, и оста рядом с ним ухахатывается, она очень правдоподобно разыгрывает, что он умеет смешно шутить. Смеются и Настя, и Ольга, как будто вообще под Винцом позабыли об Абиде. Сколько же дуростей он натворил! Мне кровь сворачивалась с коллективом по надуманной причине рассорился, почти вернул себе расположение коллектива, машину мне всучил, но неведомым образом стал понятен сумасшедший образ его мыслей. Когда-то ещё в 8 классе после первого приступа он придумал себе, что закончит так же, как мама, и выбрал жить сегодняшним днём. Что в голову придет, то и вытворяет, поскольку завтра может и не быть. Семья, как и доходы, ему в этом сдвинутом мировоззрении только содействовали. Но после операции он не смог перестроиться, так и живет сегодняшним днем по инерции. Продолжает отталкивать или притягивать людей, если в какой-то момент это выглядит забавным, но сам ни к чему и никому не привязывается. Или не верит в оптимистичные прогнозы, которые озвучил Олег, потому боится, чтобы привязались к нему. Ну и придурок. Не слишком лирья, но он скачет. Я нашла глазами его старшего брата, чтобы оценить степень волнения, но тот улыбался. Значит, скакать можно. Тогда пусть скачет у тырых безответственный. В следующий раз, когда Стас вздумает отобрать у меня кофе, получит дзюдоистский прием и кружкой по лбу... Сколько же раз я истерично желала ему сдохнуть. Моки совести именно за это слово да не мали пущей остального. Он никакого уважения не заслужил, но пусть уж лучше продолжает раздражать где-то фоновым режимом, чем исполнен моё пожелание. Меня вроде бы никто не обязывал за ним следить, но когда Стас направился на балкон отдышаться, я встала и пошла следом. Оценила обстановку и усмехнулась. Что-то подобное уже было, когда он мне про старые отношения родителей заявил. Он точно так же сидит на полу, свесив в ноги наружу, будто вообще сих пор не повзрослел. Так же рядом сила и я, будто вообще сих пор не повзрослела. Опять балкон, и одинаковая поза. Это вечеринка первого курса, а платье на мне со второго курса. Такое совпадение посчитала символическим для нового витка. Я не виновата в его наследственном пороке сердца не виноватый в том, что происходило с ним раньше, но я определённо займу положение человека, который покажет ему, что можно жить и радоваться, что можно строить планы на будущее, а не дурить, как будто больше возможности для безумств и не представится. Для этого надо, чтобы появился смысл. А долгоиграющую заинтересованность я видела только в одной теме. О чём с Олегом говорили? Он начал первым, не удивившись моему появлению. «А шпионаж в РЭК-ПРО?» – легко ответила я. «И именно он подтвердил, что это глупая затея. Я просто рассматривал любые варианты луговая». Стас словно оправдывался, ну, как обычно, с наездом. «Мне нужно хоть что-то делать. Как вы все не понимаете?» Я ответила через пару секунд размышлений. «Понимаю. И потому согласна с тобой сотрудничать в этом вопросе. Это дело твоего отца, а его я считаю самым порядочным руководителем. Потому готов противозанятий, но к врагам в тыл не зашлюсь. Я подняла ладонь, хотя он и не перебивал: "Нет, нет, не потому, что у меня кишка тонкая, просто на такой манёвр уйдут месяцы или годы, прежде чем Жильцов станет мне доверять и у меня появится доступ хоть к какой-то важной информации. А начать надо с того, чтобы вычислить шпиона у нас. «Кто-то же слил Настин проект. У тебя есть возможности, у меня есть мозг, а у нас обоих беспринципность». «О-о-о! Это значит, что ты меня за машину извинила?» Стас кое-как держался, чтобы не выдать радости. «Это значит, что я луговая, Стас, а луговые хрен сдадутся. Но раз напомнил сначала о машине, ты перевез ее с платной стоянки? Если разберут на запчасти выплату долга, я здесь ни при чем». Он вздохнул. Какой ты всё-таки Полена, Полина. На тебя с неба манна валится, но ты усердно уворачиваешься. Хоть бы раз подумал о том, что будет завтра, и что сегодняшние принципы тебе в будущем аукнутся. Кто бы говорил, ста стрельцов. Кто бы говорил?